Глава 12 Около четырех часов следующего дня Пьетро Джербер сидел за рулем Дефендера, направляясь в Сан-Джиминьяно. Время от времени он бросал взгляд на соседнее сиденье, куда положил смартфон. На дороге, которая велась среди холмов к Янте, сигнал пропадал, и психолог время от времени дотрагивался до дисплея, надеясь увидеть черточки, позволяющие сделать звонок. Рядом с сотовым лежала старинная книжица в пурпурном переплете и с пожелтевшими страницами. Перед тем, как ехать в имение Онелли Кателани, Джербер выкроил время и зашел в букинистический магазин Ганелли на улице Рикозолли, основанный в 1875 году. Он обожал заходить в такие места. Искал там прибежище в дождливые дни. Бродил среди незнакомцев, которые, как и он, знали и любили те места во Флоренции, где еще можно было вкусить неких тайных радостей. Запах бумаги и клея, абсолютная тишина, прерываемая только шелестом страниц и шагами посетителей, послания, заключенные в драгоценных словах, копившихся столетиями. В этой лавке он купил редкую и старинную книгу «О обое для Майи, в знак благодарности, за вечер под луной, зубчатый пирог и беседу, и чтобы загладить неловкость. Он рассказал об ученике и а она и не знала, что это Джотто. Но он не был уверен, что в конце концов вручит ей книгу. По правде говоря, кроме этой нестыковки, его удерживало что-то еще. Причины, по которым Майя оставалась в том доме, не были для него до конца ясны. И потом психолог боялся, что его дар будет не так понят. Но он думал о финской девушке. Уже давно Джербер не отвлекался на мысли о какой-либо женщине. Наконец смартфон прицепился к ячейке ретранслятора, и на экране появилась черта. Продолжая вести машину, Джербер обратился к голосовому ассистенту, и продиктовал номер. Потом включил громкую связь и стал дожидаться ответа. «Меня уверяли, будто вы человек терпеливый». Сразу напустился на него календр. «Еще и двух дней не прошло. Мне нечего сообщить вам насчет ПДР». Он тут же расшифровал. «Персоны для разъяснения». Джербер забыл, что сыщик любит аббревиатуры. «Я звоню не по поводу Ханны Холл», перебил он собеседника. «И отвлекать вас не собирался, но мне нужно узнать одну вещь». «Ладно, спрашивайте», — снизошел частный детектив, которому Джербер поручил следить за собой. «Позавчера я вернулся во Флоренцию около десяти вечера, но пошел не домой, а в свой центр. Я хотел спросить, не находились ли вы где-то рядом?» Психолог помнил, что верил калиндре начать наблюдение за зданием. — Не знал, что вы по ночам работаете, — обиделся сыщик. — Так что нет. — Его там не было, — сказал себе Джербер. — Хорошо, все нормально. Я только спросил, — заторопился он. Он ведь и на звонок решился, рассудив, что если повезет, можно выяснить, кто принес авторучку. — Что случилось, доктор? — обеспокоился Калиндри. Джербер не хотел об этом говорить, но потом подумал что детектив заслуживает хоть какого-то объяснения. «Возможно, кто-то проник в мой кабинет. У вас что-то украли?» «Думаю, просто хотели запугать». «Или заставить усомниться в собственном душевном здоровье», подумал он про себя, вспомнив свист предшествовавший находки. «Вы были там, когда это случилось?» «Да». — подтвердил Джербер. Сыщик что-то промычал. «Что вы думаете делать, если это повторится снова?» «Ничего», — признался Джербер, как на духу. «У вас есть СИС?» «СИС?» «Система индивидуальной защиты. Одним словом, оружие есть у вас?» «Нет», — разозлился Джербер. «Им никогда не требовалось оружие». «Обычно люди считают, что в состоянии защитить себя. Но могу сказать по опыту, купить пистолет — не выход. Я не собирался его покупать», — возразил психолог немного задетый. «Вот и хорошо». Джербер никогда не чувствовал себя в опасности. Не было причин. Теперь слова сыщика вселили у него новый страх. «Так или иначе, я буду на стороже», — заверил его калиндре прежде чем прервать связь. Джербер покачал головой, выдохнул и вновь сосредоточился на дороге. Через ветровое стекло уже можно было различить большой дом. Ему показалось, что на площадке рядом с неработающим фонтаном кто-то стоит. Он не был уверен, но, похоже, то была Майя Сала. И она смотрела на внедорожник, словно дожидалась его приезда. Хотелось бы Джерберу верить, что девушки не терпится увидеть его, но он счел более вероятным другой вариант. В его отсутствии в доме что-то случилось. На этот раз я не сдержалась. Моя сала была явно рассержена, кроме того, потрясена. Клянусь, я, как правило, проявляю понимание, стараюсь судить здраво, но не думаю, что после сегодняшней ночи смогу смириться с таким положением вещей. Джербер не мог уразуметь, о чем она. «Мне пришлось ее отругать», — продолжала девушка. «Я никогда не повышала на нее голос. Но как иначе, если она продолжает отрицать очевидное?» Все это, несомненно, касалось Эвы. «И мне страшно». «Да, страшно», — в гневе призналась Майя. «Эта девочка внушает мне страх. Вот в чем дело. Я в ужасе. Но бросить ее не хватает духу. Можно ли быть такой дурой?» Стараясь успокоить Психолог взял ее за руки. Майя закусила губу. Казалось, она вот-вот расплачется. «Сейчас ты мне все подробно расскажешь, хорошо? А потом мы вместе решим, как действовать дальше». Девушка взглянула на него полными слез глазами и кивнула. Она в него верила. «Пойдем, сам посмотришь», — сказала она потянул его к дому. Осколки шара со снегом лежали в железном совке, предназначенные на выброс. Синьора Вани не смела их с пола в овиной комнатке, но Майя попросила не выкидывать их сразу. Хотела представить Джерберу доказательство того, что случилось. «Она мне сказала, что шар упал с полки», — пояснила Майя. «На невооруженным взглядом видно, что его расколотили об пол». Джербер смотрел на осколки стекла, которые сверкали даже внутри темного чуланчика, расположенного рядом с кухней. Только миниатюрный домик с зеркальными окнами уцелел, хотя без воды и поддельного снега он казался призрачным. А Майя тем временем продолжала. Но не это самое главное. Когда я спросила Эву, как такое могло случиться, та ответила — с самым невинным видом, что она тут ни при чем. Если бы она призналась, что нечаянно разбила эту штуку, вопрос был бы на этом закрыт. Но она меня уверяла, что шар упал сам. Психолог изумился. Она не стала винить воображаемого друга? С точки зрения Эвы, это было бы проще и логичнее всего. — Если в твоем распоряжении имеется невидимый мальчик, почему бы этим не воспользоваться? — Нет, — отрезала Майя. «Даже не упомянула о нем». «Я так понимаю...» «Это случилось сегодня ночью», — начал Джербер. Он хотел узнать все детали и выстроить последовательность событий. «Около трех часов», — уточнила Майя. Я спала у себя в комнате, а она напротив комнаты Эвы. Грохот разбудил меня. Я скорее бросилась к ней. Девочка сидела на кровати и показывала на что-то перед собой в темноте. Я зажгла свет и увидела на полу разбитые шары, все мягкие игрушки. Психолог представил себе эту сцену. Стало быть, Эва утверждает, что она тоже спала, когда это случилось. Девушка кивнула, все еще расстроенная. «Очень хитрый ход», — подумал Джербер. «То, что Эва не приплела своего несносного дружка, теперь приобретало смысл. Не упоминая о нем... Эва на самом деле хотела, чтобы они сами вовлекли его в происходящее. «Не хотите верить мне? Так я вас заставлю». Безупречная логика. «Могу я, наконец, выбросить эти стекляшки, пока никто не порезался?» — спросила сеньора Ванине у них за спиной. Она тоже была разгневана. «Это маленькое врумье заслуживает хорошей взбучки». Джербер был убежден, что наказание поможет. Наверное, полезнее было бы заставить ее взглянуть в глаза правде. Поэтому он нагнулся над осколками шара со снегом и, делая вид, что, рассматривая их, вынул крохотную карту памяти из подставки с устройством, воспроизводящим музыку. Карта содержала запись всего, что там происходило. Он посмотрит видео этим же вечером. Теперь пора пойти к Эви. «Объявил доктор. Ты опоздал!» Тут же поставила ему на вид девочка своим обычным серьезным тоном. «Она никогда не улыбается», — подумал Пьетро Джербер. «Извини», — сказал он, закрывая за собой дверь. Несмотря на то, что день был в разгаре, Эва все еще в пижаме сидела на разобранной постели. «Последствия беспорядочного дня», — подумал психолог. Он заметил пустое место на полке, куда, однако, вернулись зверушки. Но не стал упоминать о случившемся. Главным образом, чтобы не дать ей повод солгать, и ему тоже. «Не возражаешь, если мы снова сыграем во вчерашнюю игру?» — спросил он. Как всегда, девочка повернулась к креслу с подлокотниками в поисках ответа. «Он говорит, хорошо», — сообщила она. «Но как же я засну?» Без красивой музычки. Упоминание о музыке, звучавшей из шара, было явной провокацией. Но Джербер решил не поддаваться. «Ты не заставишь меня говорить о том, что было ночью», — подумал он. «К счастью, я всегда ношу с собой одно устройство», — сказал он, вытаскивая из кармана плаща футлярчик чуть больше спичечного «Коробка». Открыв его, психолог начал собирать странную конструкцию с маленькой иголкой по центру. Девочка с любопытством наблюдала за его действиями. — Это метроном, — пояснил, наконец, Джербер. Потом продемонстрировал механизм в работе. Легким нажатием большого пальца запустил стрелку, та стала раскачиваться, и раздался ритмичный стук. — Можно заставить его идти медленнее или быстрее, — добавил он и установил ритм шестьдесят ударов в минуту. «Вряд ли эта штуковина меня усыпит», — заявила девочка скептически. «Все так говорят», — подумал Джербер. «Хотя бы в этом Эва не отличается от своих сверстников». Через пять минут она уже впала в транс. «Ты меня слышишь?» — начал гипнотизер. «Да», — отвечала Эва. «Не хочешь закончить вчерашнюю историю?» — спросил он у воображаемого дружка. Рассказ прервался в тот момент, когда двое проходимцев, осознав, что совершили серьезную ошибку, решили все-таки, что могут обернуть сложившуюся ситуацию себе на пользу, извлечь выгоду из импровизированного похищения. И главное, женщина с татуировками дала своему сообщнику понять, что если полицейские придут искать маленького заложника, они его не найдут. На этой скрытой угрозе Эва остановилась. Сейчас девочка что-то проговорила в полголоса. Чтобы расслышать, Джерберу пришлось склониться к ней. «Повтори, пожалуйста. Нужно сидеть тихо, иначе эти двое меня найдут».